В сравнении с просторными пещерами Великих Водопадов, холм, внутри которого расположен лабиринт проходов, очень похож на многоквартирный дом. Как и сказала Айша, в этом холме очень много лестниц и скатов. Стоило мне подумать, что мы очень долго спускались, как нам приходится так же долго подниматься. Мне начало казаться, что в этом холме очень много этажей. Мы спускались и поднимались снова и снова, пока наконец не достигли первого этажа этого похожего на здание холма Прохода к 26-му этажу в юго-восточной части пещеры. Само исследование давалось нам нелегко. В одном месте из земли вырвался огромный гейзер, полностью парализовав передвижение, а когда мы попытались пойти другим путём, наткнулись на орду монстров. После Дафна наотрез отказалась идти по Кристальному мосту, расположенному слишком близко к Великим водопадам. Ещё был случай, когда к оружию Вельфа присосалось щупальца лекарственного скорпиона, И он чуть не свалился в бурный поток вместе с телом монстра. Несмотря на постоянно меняющиеся условия, мы двигались через 25-й этаж главным путём. И сейчас мы находимся в северной части лабиринта на этаже. Если пройти по реке на юг, мы придём прямо к великим водопадам. Если верить следивший за картой Лили, из-за многослойности этажа и множества поворотов мы не дошли даже до середины. Идти ещё предстояло очень долго». Во время третьего за день перерыва мы решили пройти ещё немного, а потом повернуть обратно на двадцать четвёртый этаж. После этого мы двинулись дальше. Проходя по тёмным проходам, слабо освещаемым белыми кристаллами, растущими прямо из пола, я кое-что заметил. Поскольку я шёл впереди, я заметил первым, н а мгновение спустя увидел и вельф. «Это... авантюрист?» — спросил он. И действительно, силуэт впереди очень напоминал «человеческий». Длинные тонкие уши, приметная даже издалека красота. Похоже, это эльф. Я едва различал его в тёмном проходе. Мы давно никого не встречали, даже на серединных этажах почти никого не было. Должно быть, это кто-то сильный. Другие семьи свои экспедиции одновременно с нашей не назначали. Лили думает, что это какой-нибудь авантюрист второго ранга и следующий подземелье в одиночку. Олка и Лили заговорили за моей спиной, а силуэт авантюриста виднелся отчетливее с каждой секундой. Кожаная броня высокого качества, колчан на бедре, я заметил эмблему семьи. Он выглядит очень знакомо, я знаю его лично. Кажется, его зовут Лювис. Мы с ним встречались почти два месяца назад, когда Эйна наняла меня телохранителем. Они вместе с д в о р ф о м д о м у л о м преследовали Эйну ночь за ночью, подгоняемые своими богами. Лица из-за теней не разглядеть, но я уверен, что это он. «Почему он один на этом этаже?» Как я слышал, у него третий уровень, исследовать эту часть подземелья одному очень опасно. Даже авантюристам второго ранга приходится тщательно готовиться к каждому выходу в эту зону. Если только они не идут группой. И ещё, Колчан без лука? Если меня не подводят глаза, то его рука покрыта порезами и ранами. У меня зашевелились волосы на затылке. Мгновение спустя замешательство сменилось настороженностью. «Принять защитное построение! Что-то случилось!» Почти в то самое мгновение, когда я принял защитную стойку, Айша отдала приказ остальным. Левис содрогался, будто сейчас свалится. Он походил на зомби. На приближение а в а н т и р и с т а шагавшего нетвёрдой, зловещей походкой по тёмному проходу, группа отреагировала смесью замешательства и напряжения. Лили задержала дыхание. Наконец Левис вышел под один из светящихся кристаллов на потолке. Он медленно поднял лицо. «А... о...» Пролившийся свет показал, что в с е его тело измазано кровью. Каждый член нашей группы поражённо схватил ртом воздух. Впрочем, кровь была не самым жутким в этой картине. Потерять дар речи Лилии и остальных заставило то, что правой руки у Ливиса не было. Верхняя её часть виднелась в тени тела, но всё, что ниже локтя, исчезло. Ливис протянул к нам неповреждённую левую руку. у п о ба...» Он рухнул на землю, не договорив даже одно слово. Вместо любых слов в проходе тут же появился огромный монстр. Он был зелёным. Это единственное слово, которое мне удалось подобрать. Человекоподобное тело в 2 метра высотой, покрытое мхом, м о г был оплетён корнями, словно каким-то защитным слоем. Монстра будто покрывало латную б р о н я То, что его голова похожа на человеческую, и г р а л а главную роль в ощущении, к о т о р о е он создавал. Судя по коротким, похожим на рога, деревяшкам на голове, это какой-то подвитогра. В темноте поблескивало два огромных, лишённых всяких эмоций глаза. В ш и р о к о в а т о й левой руке он сжимал естественное оружие, кристальную дубинку, излучавшую слабое свечение. В правую он сжимал человеческую руку. х о р у х и м и коротко вскрикнула, услышав неприятный хруст руки в кулаке монстра. Монстр оставлял за собой кровавый след, жестокость оторванной руки. Мы растерялись и не могли произнести ни слова, о в и д е в этого монстра. Мне показалось, что каждый волосок на моём теле встал дыбом. Жуткий монстр молча протянул пропитанную кровью руку к Лювесу, лежащему на земле. «Стой!» Я о б р а т и л с я к неизвестному существу. В одно мгновение оказался рядом, занеся руку для удара, но тут жёлтые глаза монстра гневно впились в меня. В одно мгновение в меня отправился мощный удар кристальной дубины. Он быстрый! Я едва успел уклониться от светящегося оружия, просвистевшего в воздухе, Дубина пронеслась прямо над моей головой, которую я опустил почти в землю и врезалась в стену подземелья прямо надо мной. Раздался громоподобный рёв, и земля затряслась. Кристальная стена издала пронзительный звук, и по ней побежали трещины. Весь проход затрясло. «Чёрт!» в е л ь ф и остальные удивлённо кричали сзади. Я тоже был поражён, не ожидая такой силы и скорости удара, но быстро вернулся на ноги и перешёл в нападение. Краем глаза я заметил клочки белых волос, медленно опускающихся на землю, кусочки кристальной стены, обрушившиеся дождём, и почти закрытые глаза монстра. А в этот раз я приготовил хакуген, который сжимал в левой руке для удара снизу вверх. Белый развод должен был застать монстр на восстановлении после удара, но промахнулся из-за того, что монстр успел сделать шаг назад. «Успел отреагировать снова!» «Это точно не совпадение. Он видит мои атаки». Супер-быстрые атаки авантюриста четвёртого уровня, который не сдерживается в бою. Похоже, этот монстр... Кончик моего кинжала скользнул по его телу, осыпав меня мхом, словно его кровью. Я встретился взглядом с не мигающими жёлтыми глазами. В этих глазах я увидел не инстинкт ы б е с н у ю щ е г о с я зверя, а желание драться, отягощённое какой-то жестокой страстью. А ещё был заметен интеллект, потому что он следил за каждым моим движением. Всего за секунду б и т в а я ощутил, насколько высок потенциал этого монстра. Любой монстр, с которым я сражался в водной столице, бледнеет на его фоне. То есть... Передо мной особый вид! Я вздрогнул от осознания, что передо мной монстр, способности которого за пределами ожидаемых на этом этаже. Будто подтверждая мои догадки, монстр высунул красный язык и облизал губы. Используя и нердс от удара, который едва зацепил противника, я провернулся и пнул его примерно в район пояса. В этот раз моя правая нога вытянулась как к о п ь е столкнувшись с телом врага и успешно оттолкнув его от лежащего на земле Лювиса. «Не отгоняй его слишком далеко, парень! Мы идём!» Гигант СМХ отступил примерно на 5 метров, я услышал крикайши и приближающиеся шаги Вельфа и Микота. Тело монстра издало т р е с к и п о р е з к Акугена мгновенно затянулся возникшим из ниоткуда мхом. Гигант смотрел на меня и членов группы, которые ко мне подбегали. Мне вдруг показалось, что он прищурился. В следующее мгновение он протянул в мою сторону руку, а я принял защитную стойку, прикрывая Лювиса. Что он собирается делать? Напряжение возрастало, я услышал зловещий т р е с к словно что-то небольшое прорывается наружу по всему огромному телу монстра. В руках, плечах, шее, корпусе, ногах. Во всём его теле. Я вдруг осознал, что он собирается чем-то выстрелить. По телу побежал холодок. «Дети!» Лежащий у моих ног л ю в и с пытался что-то сказать. Раненый авантюрист призвал последние силы, чтобы предупредить нас. «Уходите! Не пытайтесь их блокировать!» Вместе со словами л ю в и с а десятки маленьких заострённых снарядов семян вылетели из тела монстра. Неожиданная бомбардировка. н е пламя, н е лёд, в нас полетел залп Семён. Они не были отправлены прицельно в меня. Они проносились со всех сторон, слева, справа, сверху и снизу. Они отбивались со стен прохода и подлетали с самых неожиданных мест. Они летят рикошетом! Я не мог отследить их, потому что их было слишком много, и они летели со случайных направлений. Хуже всего было то, что этот залп оказался запущен со слишком близкого расстояния, но нужно было последовать совету л ю в и с а Забыв о защитной стойке, я отпрыгнул в сторону. В воздухе схватил тело л ю в и с а и вместе с ним побежал к нагромождению кристаллов справа. а х а р о х и м а Закутайся в робо!» Семена обрушились на других членов группы. Айша крикнула предупреждение за мгновение до того, как они настигли остальных. Оука и Вель, в стоявшие в авангарде, успели поднять щиты, отражая некоторые семена, но далеко не все. Микота и Дафна, побледнев, побежали назад. а и ш а прыгнула вперёд, защищая помощниц, размахивая своим падао по кругу. Харухимы, хвост которой дрожал, вместе с Лили рухнули лицом в землю, накрывшись робами Голиафа. Вельф и остальные а в а н т и р и с т ы выдержали залп. Непробиваемые робы Голиафа прикрыли помощниц. Раздался лишь один крик. «Чигуса!» Она не успела уклониться, одно из семян угодило ей в плечо. Её ноги подкосились, и она рухнула на землю. Я не собирался сидеть и ждать, что будет дальше. Сразу после того, как бомбардировка остановилась, я выпрыгнул из-за кристалла в проход. Монстр уставился на меня, раскинув руки. Я собирался приблизиться на расстоянии удара, как вдруг... Гигант СМХ могучими шагами исчез в туннеле. Он сбежал. Точнее, отступил? Монстр отступает? Пока я, недоумевая, пытался понять, что происходит, позади раздался крик. «Чигуса! Что с ней?» Повернувшись, я не поверил своим глазам. Оука упал на колени, держа Чигусу на руках. Её глаза были зажмурены, словно от сильной боли, а из плеча торчала лоза-плюща. Эта лоза обвилась по её руке и груди, парникая прямо под боевые одежды. Зелёная поросль поглощала капельки пота, текущие по шее Чигусы. «Из раны выросло растение? Чигуса!» Прозвучал испуганный голос Микота. Я смотрел на Чигусу. п р и ч и н ы с т а л а п о п а в ш а я в неё семя. Удивлённо сглотнув, я перевёл взгляд на Лювиса, оставленного за нагромождением кристаллов. Я не заметил этого раньше, но теперь увидел. Его тело, как и тело Чегусы, обвивало лоза.